а тех, кого мы предаем. У большинства из нас есть близкие, родные люди. За суетой и неприятностями будней нам часто кажется, что они нас не любят и не замечают. Может показаться, что наша смерть не будет для них чем-то ужасным. Каковы на самом деле последствия самоубийства или его попытки Для близких самоубийцей. Письмо. Автор неизвестен. Письмо матери к дочери, которая убила себя. Реальное письмо с реального форума. Это я, твоя мама, девочка моя. Ты не в курсе, кто сказал твоей маме, что жизнь дана только для радости и счастья. Ты родилась 26 июня 1987 года. Сколько же счастья принесло твое рождение, малышка. В полтора года ты серьезно заболела. Воспаление легких. Я два месяца носила тебя на руках. Так боялась тебя потерять. Помнишь Танечку Фролову? Она была на полгода старше тебя с тем же диагнозом. Она умерла. А тебя спасла наша огромная любовь и молитва. Я вижу тебя, идущей по больничному коридору. Тебе сняли дренажей. Руки за спиной, колготки висят, попыта нет совсем. Но ну, на чем держаться? Ты ищешь жертву. Дети разбегаются в рассыпную, когда тебя видят. Ты замучила их массажем для очищения легких. Подкрадывалась потихонечку и начинала стучать по спине своими остренькими кулачками. Если тебе удавалось поймать пациента, То радости твоей не было предела. А как ты прятала попу от укола за холодильником? Пронесло. Сколько в тебе было нежности, чуткости и какая ты была ранимая. Время бежало быстро. Пять лет, десять, пятнадцать, двадцать. Сколько всего было пережито. И слезы от первой, несчастной любви, и радость маленьких побед, и долгие ночные разговоры, ну и ссоры, конечно. Мы ведь с тобой больше подруги, чем мама и дочь. Помнишь, как ты гордилась мной? Только твоя мама катается на роликах. Только твоя мама на слабо прыгает в прорубь и сплавляется по горной реке. Только с твоей мамой. Можно говорить на все темы. Запрещенных нет. Ты говорила, «Мама, ты самая лучшая в мире. И если тебя не станет, я умру в тот же час. И я верила тебе». «А еще, еще ты говорила после смерти своей знакомой. Я никогда так не поступлю с тобой. Я тебя люблю». Я верила тебе. 23 апреля 2009 года 10:30 утра. Звонок. Кем вам приходится Олеся? дочерью? Не волнуйтесь. Она спрыгнула с девятого этажа. Да, на смерть. Ты знаешь, что такое холодный пот? Я тоже не знала. Это миллионы ледяных игл, пронзающих все твое существо. Омертвение. Мозг отключен. Я умерла. Мгновенно. Кто-то спрашивает, что случилось. А директор Олеся умерла. Сквозь вату кто-то орёт. «Маринка, стой! Держись! Держись!» Это дурацкое слово «держись» я слышала миллион раз за все это время. Они, люди, старались поддержать, как могли, только не понимали, что держаться, что это невозможно. Дикая гонка по городу с единственной мыслью. Это не ты, не ты, не ты, не ты. Вижу твою голую ступню в штанине нерваных джинс, которые ты так любила. Прости меня, моя родная, но я не смогла поднять чужой плед, чтобы увидеть твое мертвое родное лицо. Шесть часов рядом с твоим мертвым телом, ждем прокуратуру. Ты лежишь на земле, под чужим балконом. Я не могу взять тебя на руки и покачать, и согреть. Нельзя. И только одна мысль этого. Этого не может быть. Так не бывает. Только только не с нами. Зачем? За что? А потом меня не стало. Осталось нечто, имеющее возможность ходить и говорить иногда. Это нечто шло в магазин. Покупать тебе, своей доченьке, Туфли, блузку, плавочки, Бестгальтер, чулки, юбочку. И объясняла всем встречным, Это моей мертвой дочери, Моей Олесе. Потом оно ехало в похоронное бюро, Выбирать тебе гроб. Потом оно... Выбирала тебе место на кладбище, потом оно ехало к твоим бабушке и дедушке, для которых ты — это жизнь, свет, солнце, воздух. Ты видела, как это было? Ты видела, как плакал дед, наш геройский дед. Который никогда в жизни не плакал. А бабулечка твоя, Она колотила кулачком и кричала, кричала. Нет, нет. Только все было да. Зачем ты так, милая? Мы все, мы все теперь мертвы. Похороны, люди, цветы. Нелепость какая? Кто это в гробу? Ты? Как же так? Нет, это все сон. Этот кошмар не имеет конца. Нет, родная. Пройдет полгода, год, десять лет, а этот кошмар не закончится никогда. Мое имя. Боль. Это вечная мука. Больше ничего у тебя не будет. Ни первой настоящей любви, ни первого слова «мама», услышанного от твоего малыша, ни праздничной курицы в духовке, которую ты так любила, и свежий весенний ветерок не коснется твоих длинных пшеничного цвета волос. Ты никому ничего не доказала. Прошел месяц, и твои друзья уже не приходят к тебе на могилку. Что поделать? У них-то жизнь продолжается. У них все впереди. Родная моя, Лесюшка, ведь ты знала, что все может быть замечательно. Стоило только захотеть». Ты выбрала другое. Я никогда не узнаю, почему. А я вижу молодых девушек каждый день и завидую их мамам и плачу каждый день. Меня никто больше не назовет мама. У меня никогда не будет внуков. Малышка моя. Я не знаю, как дальше живут мамы, которые больше не мамы. Меня больше нет. Нигде. Я не живу. И я не умерла. Это очень больно. Я люблю тебя. Прости меня. Я... я прощаю тебя. Я буду любить тебя вечно. Михаил Хасминский кризисный психолог. Они желали вам добра. Давайте обсудим еще одну сопутствующую проблему, связанную с этим шагом. С суицидом. Задумаемся вместе над тем, сколько людей окажется связанными с этим шагом. Сколько бед, горя, разочарований и слез принесет ваш суицид тем, кто желал вам добра. Только не говорите, что таких людей не было. Всех нас объединяют определенные вехи жизни. Все мы когда-то были в животе у мамы, которая нас носила и которая при этом плохо себя чувствовала. Ее наблюдали врачи, желающие помочь ей и нам благополучно родиться. А потом мы родились в этот мир. Мы родились совсем беззащитными и маленькими человечками, которые очень нуждались в любви и защите. С первой минуты множество людей начали дарить нам внимание, любовь и заботу. Без их помощи мы не смогли бы дожить до этого момента. Получить образование, сохранить здоровье, ощутить множество хороших моментов нашей жизни. Первый закат, детский утренник, первый урок и выпускной в школе, радость нового года и первого снега, подарок на день рождения, радость друзей. Это наши родители, дедушки, бабушки, братья и сестры, тети и дяди. Конечно, это и другие родственники, а также врачи, воспитатели, учителя, знакомые. Соседи просто добрый прохожий. Вспомним о том, что были люди, которые радовались нашим первым шагам, которые нас лечили, которые нас кормили, которые нас воспитывали, радовались нашим удачам и огорчались из-за наших неудач. Вспомните этих людей, сколько их было, сколько было людей, которые дарили вам большие и совсем маленькие радости. Добро, поддержку, сочувствие. Сколько людей в течение вашей жизни просто желали вам добра? Сколько людей пыталось вам помочь? Сколько людей жалели вас, когда вам было плохо? Вспомнили? Удивились? Их были сотни. Сколько книг, учебников было написано для вас? Сколько людей погибли за то, чтобы вы жили сейчас. Теперь счет людей, живших для вас, уже идет на тысячи. Все эти люди, даже не зная вас, жили для вас, думали для вас, отдавали вам тепло своей души для того, чтобы вам было чуточку легче, для того, чтобы вам было лучше и комфортнее жить, для того чтобы вы больше знали и получили больше радости, чтобы вы совершенствовали тут в этой земной жизни свою душу. И те, кто написал эту книгу и тот, кто бесплатно озвучил ее, чей голос вы сейчас слышите, тоже сделали это для вас, даже не зная вас, но для вас. Делая добро человеку, Мы отдаем от себя для него кусочек своей души, что-то хорошее, нужное ему. И вот его нет. Он сам убил себя и унес часть нашей души. Навсегда. Чем вы отплатили этим живым, а может быть, уже неживым людям? Что переживут люди, когда им сообщат, о вашем самоубийстве. Понятно, смотря кто. Люди, которые вас любили, уважали, ценили, переживут сильнейший шок. Это будут близкие вам люди. Родственники, друзья, хорошие знакомые, коллеги, товарищи по учебе. Именно эти люди сразу станут слабым звеном после вашего самоубийства. Эти люди будут страдать больше всех, мучаясь бесконечными вопросами «Почему?», «В чем моя вина?», «Зачем он так?». Эти вопросы будут рвать сознание, приходя снова и снова. Эти вопросы не будут давать им спать, есть, да и жить тоже. Каждый раз, Вспоминая что-то хорошее, что было с вами связано, люди будут искать ответы на эти проклятые вопросы и не находить их. Такое горе, связанное с суицидами, не лечит время. И мы, специалисты, об этом знаем. Это горе может только ослабевать, когда его загоняют поглубже внутрь. Но потом... Когда опять создаются травмирующие условия и кризисы, это горе опять вылезает и будет дальше душить и сжечь тех людей, которым вы были дороги и близки. И так будут тянуться годами до самой их смерти. Что будет чувствовать близкий человек, когда его позовут на опознание? Как увидит Мертвое, изуродованное смертью тело, которое он давно знал и которое было так же дорого, как и ваша душа. Вы можете представить состояние этого человека. Эта травма тоже останется на всю жизнь. Близкие, дорогие вам люди попытаются найти утешение в церкви, но не найдут его. Священник, глядя на них с огромным сочувствием и с болью в глазах, будет говорить им о том, что если человек сам отверг Бога и церковь, то сделать уже ничего нельзя. Даже поминать в церкви нельзя. Нельзя идти против свободного выбора того, кто покончил с собой. Священник скажет, что К величайшему сожалению, их близкий и родной человек умер не только для них, но и для Бога. Скажет он и о том, что церковь категорически запрещает поминать самоубийц, и церковь не молится за них. Они сами приговорили себя к аду и отказались от помилования. Представьте, с какими глазами, каким помноженным горем, какой внутренней, иступленной, сжигающей болью выйдут люди из храма. Подумайте о том, как эти люди будут выдавливать из себя, краснея, заикаясь и тщательно подбирая слова, чтобы ответить знакомым, коллегам, своим друзьям и родственникам на простой вопрос: а от чего он умер? Как сложно будет им говорить правду, как нестерпимо больно будет произносить страшное, зловещее, перечеркивающее любовь слово самоубийство. Подумайте, как им будет рассказывать о суициде близкого и любимого человека сына, дочери, друга, мужа, жены, отца, матери. Но этим беды ваших близких не закончатся. Большинство людей слабы. Им трудно соприкасаться с горем. Поэтому после выражения сочувствия, пережитого шока от этого известия, люди начинают отходить и дистанцироваться. Утешить они не могут. В этом случае, в отличие от других смертей, никто не может утешить. Сами получать постоянную психологическую травму не хотят. Поэтому стараются об этом забыть. Но забыть об этом невозможно, когда постоянно сталкиваешься с человеком, который от этого страдает. Именно поэтому знакомые и родственники близких вам людей будут все реже и реже звонить, интересоваться их делами, чаще шарахаться от них в сторону и отменять встречи. Они потеряют многих людей, которых считали за друзей и знакомых. Многие их родственники начнут жить своей жизнью, забывая о них. Довольно часто, Те люди, которые были близки, а потом из-за этого отвернулись, начинают сплетничать на эту тему, злорадствовать, обвинять в происшедшем самого самоубийцу или близких ему людей. Сами виноваты. И вот тут начинается одиночество. И непонимание. И постоянные вопросы к себе. Почему? За что? И чувство вины которые невозможно с себя снять. И потери друзей, и потеря смысла жизни, и отсутствие интереса к происходящему, и отсутствие утешения, и нет выхода. Одна сплошная боль. Это то наказание, которым наказал самоубийца после своей смерти. Но от этого не легче а еще тяжелее. Это состояние почти всегда в течение нескольких лет приводит к болезням, так называемым психосоматическим заболеваниям, язва, гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет и прочее. И очень часто к психическим расстройствам, шизофрения, психозы, астения и многие другие. Я, за время работы в онкологическом центре, видел невероятно большое количество людей, заболевших раком после суицидов близких людей. Часто после суицида близкого человека происходят очень странные вещи. Дорогие и близкие самоубийцы-люди вдруг неожиданно погибают в катастрофах или их убивают. Как будто рог начинает преследовать близких самоубийц. Катастрофы, болезни, пожары, сильнейшие разлады в семье, необъяснимые утраты имущества и здоровья, потеря работы, неудачи, поражения. Но даже если ничего этого не произойдет, то все наши родители, друзья, знакомые, родственники которым вы не были безразличны, подойдут к воротам старости. А в старости, как известно, обостряются все болезни, которые были нажиты за всю жизнь. То же самое происходит и со всеми психологическими травмами. Старость или тяжелая смертельная болезнь — время подведения итогов, осень жизни, когда оживают все вопросы. Все переживания. Раз за разом человек старается успеть найти ответы на вопросы, которые мучили его при жизни. Разрешить противоречия в душе, найти гармонию в сердце. А ее нет. Нет уже давно близкого и дорогого человека, который и так расстался с жизнью. От него никогда не будет так необходимой сейчас помощи. Ничего нельзя исправить. Невозможно это понять. Надежды не сбылись. Встреча даже и после смерти не состоится. Потерян навсегда. Болит тело. Не меньше болит и душа. Скоро отправляться в путь. Сейчас очень много одиноких стариков заканчивают жизнь в интернатах. А в дальнейшем, судя по всему, положение с этим будет только ухудшаться. У них нет детей, родственников, друзей и знакомых. Кто бы о них позаботился? Они влачат жалкую, трудную жизнь. Часто в нечеловеческих условиях. Они страдают. Так что, прежде чем сделать роковой шаг, подумайте. А не обрекаете ли вы на такую старость или болезни тех, кто много для вас сделал и любил вас? Возможно, сейчас и кроме вас многие могут поддержать их. Но ведь все может измениться. И многое действительно изменится. Те, кто сейчас их окружают, могут уйти из жизни, переедут, разругаются. И забудут их. У тех, кто сейчас с ними, могут появиться новые дела. Они могут сами заболеть и не смогут ухаживать за другими. И те, кто любил вас, останутся одни. Одинокое умирание. Страдание за то, что мечты разбиты и невозможно ничего исправить. Недосказанность. Недопонятость. Край жизни. Это очень тяжело и страшно. До сих пор я писал только о тех, кому вы дороги, и кто делал вам добро. А что же враги? Или недавно еще близкий человек, который обидел? Кому в некоторых случаях и адресуется сам суицид? С ними все очень просто. Человек, даже если он виноват, всегда пытается оправдать себя, а с этим, при желании, проблем нет. Больше того, Чтобы оправдать себя, люди начинают осуждать и обвинять жертву. Этот феномен заметил великий знаток душ Лев Толстой. Кроме того, все мы знаем, что лучшая защита – это нападение. Люди, которые обидели или несправедливо относились, начинают успокаивать себя, находя в свою пользу убедительные аргументы. Да и вообще, врагов этим наказать нельзя. Вызвать у них чувство вины практически невозможно. Если они смогли так обидеть, то значит были эгоистами. А человек, влюбленный в себя, более за другого почувствовать уже не может. Те, которым мы хотим сделать больно, этого почти не почувствуют а продолжат свою обычную жизнь изредка возможно вспоминая об этом и осуждая вас а иногда даже и хвастаясь тем что из-за них таких значительных кто-то слабак покончил с жизнью это может весьма поднять их самооценку перед другими людьми это боль вонзается в сердце только самых близких, любящих нас людей, часто совершенно невинных. Приведу несколько иллюстраций к сказанному. Всем этим случаем я был свидетелем. История первая. Интернат для престарелых. Женщина, 77 лет. Лежачий Тяжело больной человек, который мучается некупируемыми болями. Старшая дочь в семье. Родители умерли. Имела двух братьев и одну сестру. Сестра умерла во младенческом возрасте. Брат военнослужащий, выполняя воинский долг в Афганистане. Младший, любимый брат, который был младше ее на 18 лет, Совершил суицид во время прохождения срочной военной службы из-за того, что его бросила девушка. У этой женщины была еще дочь-алкоголичка, которая и отдала ее в интернат. Когда говорит о брате, через 30 лет после суицида, глаза полны слез. Всхлипывает и плачет. Говорит, что самое страшное то, что и на том свете не увидится. Рассказывает о нем, рыдая на взрыд, жестко обвиняет себя в том, что не смогла предотвратить этого самоубийства, хотя никаких возможностей для этого у нее не было. Это была очень тяжелая беседа с человеком, который 30 лет оплакивает брата самоубийцу, и она ничего не сказала о том, что если бы он не совершил этого поступка то, может быть, она бы не оказалась в таком положении в интернате. История вторая 16 лет назад эта русская женщина приехала из Таджикистана с трехлетней дочерью. Там шла война. Русские подвергались опасности, и она была вынуждена уехать. Муж таджик с ней ехать отказался. Пришлось обосновываться одной в Дальнем Подмосковье. Работала много, трудно. Бралась за любую работу, чтобы накопить на жилье и одеть-накормить дочь. Она работала на двух работах. Времени свободного не было. Личной жизни, конечно, тоже. Весь смысл ее жизни свелся к тому, чтобы они с дочерью имели крышу над головой, и еду. Прошло 14 лет. Дочь хорошо закончила школу и поступила в колледж. Женщине удалось накопить на свое жилье и перестать слоняться по съемным квартирам. Она купила небольшой, но кирпичный дом недалеко от райцентра. Отношения с дочерью у нее были хорошие. Через некоторое время она стала замечать в поведении дочери странности. Та стала странно одеваться, как-то нестандартно краситься, проколола в нескольких местах нос и вставила туда блестящие клипсы. Изменилось и ее поведение. Все чаще она оставалась у подруг. Ездила в Москву на концерты групп, о которых женщина раньше не слышала. Когда она видела подруг дочери, то тоже удивлялась их одежде. Когда она спрашивала дочь, что это за странная одежда, та да отвечала ей тремя буквами «Эмма». Все равно тогда мать этого понять не смогла. Потом дочь часто стала философствовать об отсутствии смысла жизни, о несправедливости мира, о жестокости людей. Мать ничего возразить не могла, потому что сама не знала этого смысла но точно знала, что живет ради дочери. Дальше хуже. Дочь стала часто в разговоре богохульствовать, на замечания по этому поводу матери раздражалась еще больше. Мать же думала, что ладно, ребенок перебесится. Вот он и перебесился. А дальше было самоубийство. Причем произошло оно в Москве, у каких-то друзей дочери. Труп дочери обнаружил милицейский патруль. Было следствие, похороны, море материнских слез, крушение несбывшихся надежд. Как ей сказал следователь, ее дочь принадлежала к молодежной субкультуре Эма. «Дегенераты», – дал характеристику следователь. А потом, в поисках смысла жизни, ее потянуло и к сатанистам. Точнее, к малолетним придуркам которые себя ими считают. Что было дальше, выяснить точно не удалось. Но известно, что ее дочь, в состоянии наркотического опьянения, сама залезла на крышу и прыгнула вниз. Ветром ее снесло к стене здания. И, ударяясь о балконы и выступающие козырьки на здании, она упала вниз. На похоронах было несколько ее друзей. Как бы? Все обещали поддержку матери. Говорили, что никогда не забудут ее и всегда помогут. Мать не могла ни спать, ни есть. Ей было сложно поверить в то, что случилось. И день, и ночь ее мучили вопросы. Зачем же я так выбивалась из сил? Кому это теперь нужно? Зачем она это сделала? В чем моя вина? Через пять дней после похорон у нее случился инфаркт и ее увезли в больницу. Ровно на девятый день после смерти дочери загорелся дом. Самой женщины дома не было. Электричество в доме было отключено соседкой, когда ее увозили в больницу. Причину пожара установить не удалось. Для пожарного инспектора это осталось большой загадкой. Он долго, с недоумением, пытался установить причину, но так как разумных объяснений не нашлось, то написали просто «Причина не установлена». Дом сгорел дотла, восстанавливать его не на что. Все деньги ушли на похороны, а все ценные вещи сгорели. После выхода из больницы ей негде было жить, а ведь предстоял... Долгий процесс восстановления. Никто не предложил ей кров. Знакомые шарахались от нее, а друзья дочери больше не появлялись. Она жила в шалаше у реки, пока один незнакомец не предложил ей деньги за участок. Этих денег вполне могло хватить на то, чтобы купить в соседней области маленькое жилье. Но получилось все по-другому. Покупку оформили, а на деньги он ее кинул. Сейчас, уже почти год, она бомжует на Курском вокзале. Спит в коллекторе. Часто лазит по свалке твердых бытовых отходов, чтобы найти себе еду. Своё нынешнее положение напрямую связывает с самоубийством дочери. История третья. Этот мужчина умер в прошлом году. Он лежал в онкологическом центре с последней стадией рака. Раньше у него была хорошая семья и трое детей, старшая дочь и два сына. Мужчина хорошо зарабатывал, а его жена сидела дома. Все шло прекрасно. Дочь вышла замуж, старший сын учился в институте, А младший тоже готовился поступать в медицинский институт. Он всю жизнь хотел быть врачом, помогать и лечить людей. Но по какой-то причине он не смог поступить в этом году. Сильнейшие переживания захлестнули его. Вся семья говорила ему, что не случилось ничего страшного, что он поступит в следующем году. Но он все дальше замыкался в себе, и очень переживал. И тут случилась еще одна катастрофа. Его предал лучший друг. Этот друг, если можно так сказать, стал тайно встречаться с его девушкой, а он об этом узнал. После попытки суицида юноша умирал потом почти два месяца, находясь в сознании и очень мучительно. За эти два месяца Понимая, что умрет, он просил у всех прощения, раскаивался в своем поступке, умолял врачей его спасти. Врачи сделали все, что можно, но этого оказалось недостаточно. Когда он умер, а он был всеобщим любимцем, все члены семьи находились в глубочайшем горе. Его мать состарилась за несколько дней на десяток лет. Отец постоянно рыдал: Брат, насколько я знаю, запил. Сестра пыталась помочь всем, но сама была в глубочайшей депрессии. На девятый день мать с сестрой и ее мужем поехали на кладбище. Сзади, на второй машине ехали отец с сыном. И вдруг первую машину, которая шла близко к разделительной полосе, зацепил камаз шедший по встречной. Их машину вынесло на встречную полосу, где в нее врезался масс-плитовоз. Удар был сильнейший, машина в смятку, и в заключение всего на нее упала железобетонная плита с машины. Можно себе представить, что творилось с отцом и сыном, на глазах которых это случилось. После похорон матери и сестры пришло следующее несчастье. Оставшегося сына за прогулы выгнали из университета. Он стал часто пропадать у своих друзей и пить водку, так как трезвым оставаться не мог, не справлялся. Больше того, после всех постигших семью трагедий стал очень агрессивным, особенно в пьяном виде. Дня не проходило, чтобы он не начинал пьяную драку. И в один из дней отцу сообщают о том, что погиб старший его сын в пьяной драке. Отец, похоронив последнего сына, остался один. Через пять месяцев у него нашли рак. Несмотря на относительно хороший прогноз и проведение лечения в полном объеме, опухоль продолжала прогрессировать. Никакие лечебные действия не давали эффекта. Онкологи очень этому удивлялись. Я видел его и говорил с ним за неделю до его смерти. О себе, несмотря на боли, он не думал. Ни на что не жаловался. Сожалел только о том, что так глупо была перечеркнута жизнь всех членов семьи. Он не сомневался в том, что именно самоубийство младшего сына запустило эту цепь несчастий и трагедий, которая привела к такому ужасному финалу всего за восемь месяцев. Он говорил о том, что сразу после его смерти в доме начали происходить странные вещи. Непонятные звуки, звон посуды, плач по ночам. Чувства необъяснимого ужаса у тех, кто был в квартире, даже у случайных людей. Чувство безысходности, с которым встречали каждый день. Несмотря на это, он не винил сына, а очень сокрушался о нем и его душе. Когда к нему в палату пришел священник, он исповедался и причастился. А потом задал священнику вопрос о том, сможет ли он увидеться после смерти со своим младшим сыном. Получив отрицательный ответ, он долго плакал. Вечером того же дня он отказался от ужина, а на утро медсестра увидела, что он уже мертв.